Глава 18. Они приземлились в долине, окруженной со всех сторон высокими горами. В долине росло много плодовых деревьев, и через пять минут карманы путешественников были набиты персиками, грушами и абрикосами. «Бананов здесь нет, но нам и этого хватит», сказал Иван Иванович, выгружая на ковер свою добычу. «Главное, здесь тепло». «Я уже отогрелась», — доложила у Мурушка, уплетая за обе щеки румяный абрикос. «А если чего есть захочется, скатерочка нас накормит». «Настоящие путешественники сами себе пищу готовят», — возразил ей старый учитель. «На скатерочке волшебное надеется, лучше и не путешествовать». Гвоздиков осмотрелся и, увидев неподалеку небольшую пещеру, сказал, «Раскинем свой бивуак здесь, в этой пещере, отдохнем, перекусим и в обратный путь». Они перетащили свои немногочисленные пожитки во временное жилище и стали думать, чтобы такое приготовить на обед. «В детстве, — сказал Иван Иванович, — мы с твоим дедушкой, Мариш, рыбу ловить любили. Есть удочка удочкой, нет удочки рубахой или майкой. Завяжем ворот, вот и бредень готов». «Ушица не мешало бы отведать», — вздохнула уморушка тяжко. «Да где же рыбку взять?» «В речке», — ответил Гвоздиков. «А речку?» — спросила у Уморушка. «А речку найти нужно. Раз плодовых деревьев здесь, наверное, много, и водоем какой-то поблизости должен быть, вы пока с Маришкой костер приготовьте, а я пойду окрестности посмотрю». «Может быть, все-таки скотерочку попросим?» робко предложила Маришка. «А то уйдете куда-нибудь и заблудитесь». Но Гвоздиков ее успокоил. «Ты что, Мариш?» «Я далеко забредать не буду. Я здесь, рядышком». И он, весело подмигнув своим спутницам, исчез за ближайшим валуном. А Маришка и Уморушка принялись хозяйничать, как заправские путешественницы. Первым делом они аккуратно скатали ковер и положили его в пещеру, чтобы он зря не выгорал под персидским небом. Потом, собрав сучей и ветки, соорудили из них огромный костер. «Зажигать пока не будем», — сказала Маришка. Неизвестно еще, принесет Иван Иванович рыбу или нет. И котелка у нас не имеется, вздохнула у Морушка. В чем станем уху варить? Не бойся, гвоздиков придумает, в чем варить. Маришка посмотрела на вершины гор, прятавшиеся в белоснежных облаках, и тихо сказала: Вот мы и в Персии. Красиво, конечно, но я другого ждала. Чего? Удивилась у Морушка. Не знаю, пожала плечами Маришка. Чего-то необычного. Сказочного. Сплюнь-ка ты скорее через левое плечо, скомандовала уморушка, сердито хмуря брови. Нам за прежнее всыплют по первое число, а тебе все мало. Сказочного хочется, необычного, передразнила она подругу. Маришка виновато опустила глаза. Книг я всяких начиталась про Персию, про город Багдад. Вот и сказала так: О приключений и правда хватит. Услышав слова Маришки о разных интересных книгах, Уморушка попросила рассказать ей хоть немного из прочитанного подругой. И Маришка, которая не умела ломаться и заставлять себя долго упрашивать, охотно поведала Уморушке несколько историй о древнем Багдаде и его обитателях. Наверное, прошел целый час, пока она рассказывала эти истории, открывшей рот до ушей подруге. И только когда он прошел, Маришка и Уморушка спохватились о своем наставнике. «Где же Иван иванович воскликнула первая красноречивая сказительница. Сказал на минуточку, а его все нет. «Наверное, рыба плохо клюет», — предположила уморушка. «Рыбаки такой народ. Чем хуже лов, тем упорней сидят. По шустрику знаю. Никакими заклятьями с места не сорвешь. Мы без заклятий обойдемся. Идем-ка со мной». И Маришка первой двинулась в ту сторону, куда ушел неугомонный путешественник Иван Иванович Гвоздиков. Обойдя два огромных валуна, девочки вновь оказались на открытом месте. Еще одна долина простиралась перед ними, и внизовье долины, как и предполагал их наставник, серебристой змейкой сверкала река. Парижка и Уморушка быстро сбежали вниз и вскоре увидели на берегу мокрую с завязанным воротом рубаху Гвоздикова. «А где же Иван Иванович?» — спросила уморушка, глядя на подругу, и тут же сама догадалась, что учитель бесследно исчез. «Ты только не волнуйся!» — стала она успокаивать Маришку. «Утонуть он не мог. Видишь? Как здесь мелко!» «А я и не волнуюсь!» — дрожащим голосом ответила Маришка. «Наверное, он пошел искать новую пещеру, поближе к воде». И она показала на высокую скалу, из-за которой вытекала безымянная речка. «Идем скорее туда!» Подобрав рубашку Ивана Ивановича и на ходу развязывая мокрый узел у ворота, Маришка вместе с Уморушкой поспешили к скале. «Что-то не видать тут пещеры», — обходя каменистую громадину, — проговорила Уморушка не совсем уверенно. мышки проскочить то некуда». «А это что?» — спросила Маришка и ткнула рукой в чьи-то следы, ведущие прямо к скале. «Видишь, как земля утоптана, и трава почти не растет». «Точно-точно!» — обрадовалась Морушка, «И как это я сама не заметила? А еще лесовичка!» Она нагнулась к земле и вскоре доложила. «Следы! Лошадиные и человеческие! Много лошадей и много людей топталось! И чего это они вокруг скалы крутились?» Морушка недоуменно пожала плечами. «Мы эту загадку потом разгадаем!» — сказала Маришка. «А сейчас нам Иван Ивановича найти обязательно надо!» Пройдя еще немного, они наткнулись на новую скалу, а, обогнув ее, увидели на холме незнакомое дерево, высотой в две огромные сосны. На верхушке дерева в густых ветвях покоилось громадное гнездо, сложенное из сухих веток и сучьев. Острый глаз у Мурушки различил в просветах гнезда какой-то белый комок, мечущийся по дну диковинного сооружения, и сердце ее замерло от тревожного предчувствия. «Гляди, Мариш!» «Не то птенчик скачет, не то Иван Иваныч!» Не сговариваясь, они, что было силы, припустились к холму и через минуту оказались у гигантского дерева. «Иван Иваныч!» — закричали у Морушка и Маришка разом. «Миленький, это вы?» Из гнезда посыпались щепки, чьи-то обглоданные кости, сухие листья и прочий мусор. «Я, девочки, я тут!» — донеслось из-под «Уходите скорее, здесь очень опасно!» «Что случилось?» — прокричала Маришка уже одна. «Как вы туда попали?» В отверстие между ветвями показалась взлохмаченная, седая голова Гвоздикова и грустно поведала стоявшим внизу. «Я ловил рыбу и не заметил, как огромная птица схватила меня и притащила сюда. Спасайтесь, она скоро вернется!» Голова заерзала и исчезла внутри гнезда. «Мы не уйдем без вас, Иван Иванович! Слезайте скорее!» — прокричала, что было моча у Морушка. «Не могу!» — донеслось в ответ из странной ловушки. «Здесь очень высоко, я расшибусь!» «И ничего не высоко!» — тут же заспорила бойкая лесовичка. «Раз, два, и внизу! Нет, не могу! Прощайте и не поминайте лихом!» Гвоздиков снова высунул голову в отверстие и стал давать последние советы. «Возвращайтесь скорее на прежнее место, садитесь на ковер и удирайте отсюда. Если успеете, залетайте за мной. Впрочем...» Голова тихо всхлипнула и замолчала. «Нет уж, без Ивана Ивановича мы никуда не улетим», — твердо заявила уморушка. «Разве мы дадим какой-то птице склевать его?» «Конечно нет», — Так же твердо поддержала ее Маришка. «Надо же что-то придумать!» Она вспомнила о шапке невидимки и весело хлопнула подружку ладонью по плечу. «Уже придумала. Пока мы с тобой за ковром бегаем, Иван Иванович в шапке волшебной посидит. Даже если проклятая птица и заявится, так она его не увидит. Ну, давай скорее!» — обрадовалась Морушка, «Я вмиг ее наверх доставлю!» Когда Иван Иванович приоткрыл глаза... Юная лесовичка была уже на полпути к вершине. «Что ты делаешь, уморушка?» — закричал он в ужасе. «Ты свалишься и разобьешься дребезги. «Не свалюсь!» — услышал он в ответ бодрое пыхтение. «Не на такие деревца лазили!» «Сейчас же ползи обратно!» — пытался настоять на своем бедолага Гвоздиков. «Ты меня слышишь?» «Слышу, слышу!» — пропыхтела уморушка, уже цепляясь за свисающие из гнезда ветви. «Вот вам шапочка-невидимочка!» Она просунула в узкую щель спасительный головной убор. «Побудьте пока в ней, а мы сейчас прилетим!» И уморушка медленно поползла вниз. Достигнув земли, она облегченно вздохнула и снова посмотрела вверх. Именно в этот момент из-за скалы бесшумно вылетела огромная черная тень и плавно скользнула к гигантскому гнезду. Это была птица, унесшая Гвоздикова. Птица Рух